Глава двадцать первая. Когда внук Витенька появился на свет, я заплакала от радости. Наследник есть, очаровательный мальчик, общий любимец, умненький, заговорил в полтора года, всегда улыбался, наше солнышко, веселый птенчик, любил всех вокруг так, как может только малыш, искренно от всего детского сердца. И умер. Прожив всего ничего на свете, о г р о м н о е горе, страшные. Олег почернел, Анечка угодила на несколько месяцев в больницу, Ириша безостановочно плакала, Ксения тоже паникала, вела себя тихо, даже начала стараться в школе. Спустя пару месяцев после похорон уволилась экономка Роза Михайловна Губанова в доме много лет проработала. Я считала ее нашей верной помощницей и очень удивилась, когда женщина пришла проститься. Попыталась ей объяснить ошибочность поведения, начала уговаривать: "Роза, не руби сук, на котором сидишь. Рынок домашней прислуги переполнен. Сейчас приехали в Москву люди издалека, готовы служить за копейки. Мы тебя любим. Не принимай радикальных решений." Устала? Дам лишний оплачиваемый отпуск. Не отпустила в Губанову, пока та не прошептала: «Елизавета Петровна, признаюсь, по какой причине хочу уйти, но пообещайте, что никому не расскажете об этом». Элиза допила капучино и продолжила: «Дом у нас огромный, прислуги много, но в жилую часть, когда хозяева дома...». имеют право входить только Роза и Геннадий. Оба с нами много лет. Горничные убирают здание под их присмотром. Когда Олег Иванович, Анечка, Ира на работе, Ксения учится. Я уехала в Спа или еще куда-то. У Розы и Гены домашняя обувь на мягкой подметке. Они неслышно ходят. И что я узнала? Экономка обратила внимание, что Ксении незадолго до смерти Витеньки стала приходить из школы раньше. До того она любила задержаться, хорошо, если к пяти вечера возвращалась, а тут в три уже в прихожей. И еще она неожиданно полюбила мальчика, стала возиться с ним играть. Ох, как тяжело говорить, но надо. Роза заметила, что Ксения дает братику пить сок, сама выжимает его. Вот какая забота. А еще Губанова приметила, как девчонка напиток ложкой размешивает. Зачем так поступать? Не чая или кофе с сахаром Витеньке предлагает? Лиза схватила чашку, которую принес официант. И однажды верная экономка увидела. Как девчонка сыплет в питье из пакета какой-то порошок. Сначала Губанова предположила, это сахар. Многие фрукты кислые. Когда Витя умер, розу вдруг осенила. Песок-то в специальной банке на кухне лежит, а у Ксении в руках бумажная упаковка была. Ну и спросила у школьницы, что ты в сок братику покойному добавляла. Ксюша разозлилась. Соври еще что-нибудь. Видела тебя, не сдалась экономка с пакетиком в руках и ложкой на кухне, как ты в питье порошок вытряхивала, размешивала. Да иди на! Разозлилась дочь хозяев. У нас горе, а некоторые хотят скандал затеять. Роза живет не в служебном здании, а в нашем доме. Ее спальня расположена. На первом этаже, в притык к прихожей, в комнату п р о в е д е н звонок. Если вдруг ночью экономка кому понадобится, ее вызовут. Поздним вечером того дня, когда Роза поговорила с младшей дочкой хозяев о пакетике, ее разбудил сигнал тревоги. Женщина быстро накинула халат и помчалась на второй этаж. В тот день о л е г а н е ч к а Ира дома не ночевали. Они утром уехали в монастырь, где сын попечитель, остались на неделю. Из хозяев только я, д о к с е н и я в детской, младшую внучку в храм к о л а ч о м не заманить. И вот тебе подробность: звонок Крозе провели, когда в здании проводку прокладывали. Про раб не сообразил, что экономка не поймет, из какой комнаты вызов, не поставил панель определения. У нее просто сигнал раздается, а мы это выяснили спустя несколько лет, когда я поздно вечером уронила на пол стакан и розу кликнула. До этого никому не приходилось к прислуге так поздно обращаться. Оставить панель определения в готовый дом – это сверлить везде стены. Ремонта никто не хотел, поэтому установили правило: если у экономки дрезвон. Она сначала спешит ко мне, затем к о л л е г у с а н е й потом к внучкам. Но в тот день сына невестки старшей девочки нет. Елизавета Петровна отложила ложечку, с помощью которой ела пирожные. Спокойно читаю в кровати жития святых. Горит только ночник. Вдруг дверь на распашку влетает экономка, бросается к кровати. Что случилось? Вот уж я удивилась, с какой стати Роза в спальню вломилась. Она мне объяснила про звонок. Прямо изумление. Я же не трогала кнопку, все хорошо отдыхаю. Наверное, какой-то глюк. Может, случайно задели. Успокоилась экономка. Брали со столика книгу, нажали локтем на вызов, не заметили. Я велела Губановой зайти в комнату к с е н и и а младшая внучка уже спала. Она тоже прислугу не вызывала. Роза вернулась к себе, выпила воду из бутылки, которая у нее на тумбочке стоит, спать легла. Утром у Губановой сил никаких, голова кружится, встать не сумела. Гена в спальню к женщине заглянул, поинтересовался, чего дрыхнешь. Роза еле-еле сумела пробормотать: не хорошо совсем. Приехала скорая, врачи намерили предельно низкое давление. Три дня продержали в клинике, Губанова вернулась в дом, и на следующий вечер все по новой. Звонок из моей спальни, а я никого не вызывала. Утром экономки опять плохо, и в доме никого, кроме хозяйки Ексении, нет. Елизавета обхватила чашку ладонями. Хватит подробностей. Роза сообразила. Ксения решила её убить. Это она звонит. Прислуга спешит ко мне. Девчонка. В её комнату р ы с ь ю таблетки в воду кидает, потом возвращается к себе, прикидывается спящей. Причина покушения? Вопрос Розы про порошок, который сестра Витеньки в сок подсыпала. Младшая внучка точно отравила брата. Элиза взяла со стола полотняную салфетку и принялась скручивать ее. Экономка совсем не глупа. Она помчалась в лабораторию, п о п р о с и л а с д е л а т ь анализы на лекарства, которые у нее в крови найти можно, и узнала, что принимает сильные таблетки от гипертонии, еще средства, уменьшающие пульс. Но ничего подобного ей никогда не прописывали. Стало ясно: Ксения отравила Виктора, а теперь изводит Губанову, потому что та приметила, как школьница добавляет в сок порошок. Я очень просила остаться, говорила, найду способ изолировать девчонку, но экономка оказалась тверда в решении, отказалась изменить свое решение. Даже услыхав о повышении оклада, ответила: «Мне, конечно, нужны деньги, но лучше остаться бедной, но живой, чем богатой и в могиле». Елизавета Петровна продолжила пить кофе. Ксения убила маленького брата, ужаснулась я. Чем ее мог обидеть крохотный ребенок? Для меня мотив преступления ясен. Тихо произнесла собеседница. Вернее, мотивы их несколько. Ведь Тюша рос чудесным, умненьким ребенком, но он появился на свет с проблемой. У мальчика отсутствовал правый коленный сустав. То, что имеется физический недостаток, заметили сразу. а н е ч к а весь первый год прорыдала над малышом. У невестки очень тонкая душевная организация. Ее выбивает из колеи любое нарушение привычного графика жизни. Таким, как Анюта, хорошо жить в монастыре. Вот там веками один порядок, а лежи к иной. Случилась беда, сын тут же принимается искать способ борьбы с ней. У младенца побывали все светила, сделали несколько не совсем удачных операций. Потом нашли доктора. Он сумел поставить Витеньку на ноги. В прямом смысле глагола слова поставить. Малыш хромал, но ходил, не сидел в коляске. Аня опять рыдала. Сын инвалид. Олег ей объяснил: главное в голове у в и т и порядок. Кривая нога, счастью, не помеха. И врач похоже высказался. Верхние и нижние конечности не являются жизненно необходимыми органами. Без сердца, печени, мозга умрёшь. Без руки и ноги живи счастливо. Витенька не замечал, что у него какой-то дефект. Милый, радостный, очаровательный, умный. И смерть его от нас забрала. Елизавета Петровна начала обмахиваться салфеткой. Понятно. Наверное, что ребенку инвалиду достается все внимание родителей. Жизнь в доме крутилась вокруг внука. в и т ю надо везти к доктору, отправить в спортзал. К нему приходили разные педагоги. Не хочу сказать, что про девочек забыли, но не они были основным объектом заботы. Жаркова бросила салфетку на стол. Роза уволилась. По моей просьбе Олегу и всем в семье она сообщила другую версию ухода. Заболела мама, она живет в другом городе, нуждается в постоянном уходе. Я осталась один на один с информацией о порошке в соке и о результатах анализов экономки. Не знала, как себя вести. Ну да не обо мне речь, а Ксении. Рождение в и т и лишило ее статуса главного ребенка в доме. До появления брата на свет все внимание было хулиганке, она центр вселенной. А потом еще и подарок отца сыну младшую девчонку просто в бешенство привел. Когда мальчику исполнился год, отец закатил пир на весь мир, повел себя как никогда, устроил пышный банкет, созвал всех. Поднял бокал и объявил: «Давайте выпьем за господина Жаркова младшего. У меня две дочери, я их люблю, но очень хотел мальчика. Почему? Если он не родится, то когда умру, весь бизнес девочкам достанется. Но они же с ним не справятся, замуж выйдут, д е т ь я у руля встанут, фамилия Жарков исчезнет. И вдруг вот оно счастье, Виктор Олегович!». Ему после моей кончины отойдет все, что имею, д о нитки. А его дети фамилию Жарков продолжат.